В мае июле обычно цветет этот любимый всеми кустарник, называемый также дикой розой. В СССР шиповник растет на обширной территории, от крайнего севера до субтропиков. насчитывается около 100 его видов, среди которых есть низковитаминные, их большинство и высоковитаминные. к высоковитаминным сортам относится шиповник. Коричный, морщинистый, иглистый и некоторые другие. Среди них наиболее распространен шиповник коричный. Он нередко встречается в средней полосе европейской части СССР, в Сибири и даже на Крайнем Севере. Поселяется шиповник коричный чаще всего по поймам рек, образуя там целые заросли и на опушках лесов. Отдельные же кусты встречаются в лесах, во оврагах, на пустырях и обочинах дорог. Высота их 1-2 метра, ветви с твердыми, изогнутыми и редко расположенными шипами. Плоды его созревают в августе, первой половине сентября. Цвет их от оранжево-красного до темно-красного, форма разнообразная. Этот вид шиповника имеет самое большое среди всех растений содержание витамина С. Весьма богат он и микроэлементами, что особенно ценно, так как достаточное их количество повышает эффективность витаминов. Шиповник морщинистый называется так за сильно морщинистые листья, в диком виде встречается на Дальнем Востоке. У него красивые и очень крупные цветы до 12 см в диаметре. Этот вид шиповника устойчив к морозам, популярен в декоративном садоводстве и кроме того имеет крупные, в среднем около 10 г и высоковитаминные плоды. Содержание витамина С в них несколько меньше, чем в плодах шиповника коричного. Однако шиповник морщинистый удобен тем, что его плоды созревают не одновременно, и можно проводить выборочный сбор для их заготовок. К тому же собирают и лепестки его цветов. Наиболее удобное время для этого, когда плод только что завязался, и лепестки должны вот-вот опасть, и готовят из них различные напитки и кисели. С медицинской целью используют плоды шиповника, в которых содержание витамина С в несколько раз выше, чем даже в черной смородине и лимоне. И известно, что если суточная потребность в витамине С для человека в среднем составляет 50 мг, то, например, при занятиях физической культурой и спортом она в несколько раз увеличивается, особенно при тренировках на выносливость, до 150-250 миллиграммов. а в дни соревнований до 300 миллиграммов. Витамин С не накапливается в организме, и поэтому его необходимо вводить в пищей ежедневно. Увеличивается потребность в витамине С также при инфекционных заболеваниях, при явлениях переутомления и перетренировки. В этих случаях его суточная доза должна повышаться. Зимой и весной обычно ощущается значительный витаминный голод. В немалой степени с этим связано увеличение заболеваемости, особенно простуд. В такие периоды надо принимать витамины с профилактической целью. Однако некоторые люди глотают их без меры, буквально горстями, а это вредно для здоровья. Как же не оглушать свою печень витаминными ударами, а потреблять витаминов им настолько, сколько нужно организму? С помощью химически чистых препаратов добиться этого нелегко. Неудивительно, что часто наблюдаются передозировки, чреватые целым рядом побочных явлений. На мой взгляд, витаминную недостаточность лучше восполнить за счет витаминных растений, прежде всего таких, как шиповник, облепиха, черная смородина. С ними в организм поступают также чрезвычайно важные микроэлементы. При недостатке микроэлементов, к примеру, Может ослабнуть иммунитет и другие биологически активные вещества. Для восполнения и содержания витаминов, особенно витамина С, рекомендую прежде всего использовать водный настой плодов шиповника. В сухих плодах обычно не менее 1% тысячу мг процентов витамина С. Есть в них и другие витамины, но в значительно меньших количествах витамин П, каротин. превращающийся в организм витамин А. По содержанию его шиповник лишь немного уступает абрикосам и моркови. Витамины В1, В2, К и Е, которые, особенно витамин В, усиливают действие витамина С. В состав шиповника входит также ряд органических кислот – соли фосфора, калия, кальция, магния, в значительных количествах железа и другие микроэлементы. Все это делает его ценнейшим лечебным и профилактическим средством, способствующим быстрейшему выздоровлению и повышающим сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, интоксикациям, к воздействию неблагоприятных метеорологических факторов. Прием водных настоев шиповника повышает выносливость, ускоряет процессы восстановления после нагрузок. Собирает плоды шиповника во второй половине августа и в сентябре, до первых заморозков, когда они становятся красными, но не мягкими. В это время шиповник содержит наибольшее количество витаминов. Когда же его плоды достигают полной зрелости, становятся темно-красными и мягкими, в них снижается содержание витаминов. Сушить шиповник можно в духовке при температуре 60-70 градусов. Однако желательнее проводить медленную сушку на открытом воздухе, но не на солнце, или в хорошо вентилируемом помещении. Так в шиповнике лучше сохраняются витамины. Хранить его нужно в сухом месте в мешках из ткани, бумажных пакетах или картонных коробках. Можно хранить и в стеклянных банках, но не закрывать их плотно крышкой, а завязывать марлей. Целлофановые пакеты не годятся для хранения шиповника, так как он в них может заплесневеть. Срок хранения сухих плодов – два года. Особо хочу подчеркнуть благотворное влияние настоя плодов шиповника при воспалительных заболеваниях желчных путей и печени, которые нередко протекают в хронической форме и не сразу обнаруживаются. Временами бывает, например, боли в области правого предребелья. После жирной пищи и особенно при интенсивной физической нагрузке, так называемый печеночно-болевой синдром. При приеме настоя плодов некоторых видов шиповника, благодаря его желчегонному и противовоспалительному эффекту, боли эти ослабевают или исчезают совсем. Промышленность выпускает специальный желчегонный препарат Холосас. Это сироп, получаемый из сгущенного водного экстракта плодов шиповника с добавлением сахара. Для его приготовления используются низковитаминные сорта шиповника, в основном шиповника собачьего. Назначают холоса по одной чайной ложке, три раза в день, при заболеваниях желчевыводящих путей и печени. Водный настой шиповника улучшает переваривание пищи. Благотворно влияет на организм при некоторых желудочных и других заболеваниях. Так его назначают при гастритах, воспалениях желудка, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при болезнях почек и мочевого пузыря, как противовоспалительные, мочегонные и общеукрепляющие средства. Готовят настой шиповника следующим образом. 20 грамм сухих измельченных плодов, суточная доза 10 грамм, заливают... пол-литром кипятка и кипятят. 10 минут при закрытой крышке, после чего настаивают в теплом месте 4-6 часов и процеживают. В настой переходят витамины и минеральные соли, содержащиеся в плодах. Пьют по полстакана 2-3 раза в день, хранят на холоде не более двух дней. Настой шиповника можно также приготовить в термосе. Измельченные плоды засыпают в термос. Заливает крутым кипятком 40 грамм сухих плодов на 1 литр кипятка и настаивает 8-10 часов. Удобно делать это вечером, а утром за завтраком вы сможете выпить свежий настой шиповника. При таком способе приготовления настоя в нем будет больше витаминов, чем при кипячении. Шиповник и другие витаминные растения используют также для приготовления поливитаминных сборов. Из плодов шиповника изготавливают целый ряд медицинских препаратов – витаминные экстракты, сиропы, таблетки, драже. Из семян шиповника получают масло, которое применяется наружно при заболеваниях кожи, при трещинах сосков у кормящих матерей, трофических язвах голени. Из мякоти плодов шиповника вырабатывает кароталин, масляный экстракт каротиноидов. Этим препаратом наружно лечат заболевания кожи, слизистых оболочек, трофические язвы. Шиповник широко используется в пищевой и парфюмерной промышленности. Из его плодов готовят повидло, мармелад, кисели, квас. Используется он и для витаминизации пищи и кондитерских изделий.